В номерах Послушайте, милейший Набросилась на хозяина багровая и брыжущая Жилица сорок седьмого номера Полковница Нашатырина Или дайте мне другой номер Или же я совсем уеду из ваших проклятых номеров Это верте! Помилуйте, у меня дочери взрослые А тут день и ночь одни только мерзости слышишь На что это похоже? День и ночь Иной раз он такой выпалит Что просто уши вянут Просто как извозчик Хорошо еще, что мои бедные девочки Ничего не понимают А то хоть на улицу с ними беги Он и сейчас что-то говорит, вы послушайте Я, брат, ты мой, еще лучший случай знаю Донесся хриплый бас из соседнего номера Помнишь ты поручика Дружкова? Так вот этот самый Дружков Делает однажды клоп штосом желтого в угол И по обыкновению, знаешь, высоко ногу задрал Вдруг что-то Трись! Думали сначала, что он на бильярде сукно порвал А как поглядели, брать -с ты мой У него Соединенные Штаты по всем швам Так высоко задрал бестие ногу, что ни одного шва не осталось А, -а, -а, -а, -а, -а, -а. а тут в это время, дамы были Между прочим, жена этой слюни, подпоручика Акурина Акурин взбеленился Как он, мол, смеет вести себя неприлично при его жене? Слово за слово, знаешь ведь наших, посылает Акурин к Дружкову секундантов. А Дружков не будь глуп и скажи, и скажи, пусть он посылает не ко мне, а к портному, который шил мне штаны. Он ведь виноват. Лиля и Мила, дочки-полковницы, сидевшие у окна и подпиравшие кулаками пухлые щеки, потупили заплывшие глазки и вспыхнули. «Теперь вы слышали?» — продолжала Шатырина, обращаясь к хозяину. «И это, по-вашему, ничего? Я, милостивый государь полковниц, муж мой, воинским начальником. Я не позволю, чтобы почти в моем присутствии какой-нибудь извозчик говорил такие мерзости!» «Он, сударыня, не извозчик, а штабс-капитан Кикин из благородных с...» «Если он забыл свое благородство до такой степени, что выражается как извозчик, то он заслуживает еще большего презрения. Одним словом, не рассуждайте, а извольте принять меры». «Ну что ж я могу сделать, сударыня?» «Не вы одни жалуетесь, все жалуются». «Да что ж я с ним сделаю?» «Придешь к нему в номер и начнешь стыдить». Ганнибал Иванович, бога побойтесь, совестно! А он сейчас к лицу с кулаками и разные слова, накоси, выкуси и прочее безобразие. Проснется утром и давай ходить по коридору в одном, извините, нижнем. А то вот возьмет револьвер в пьяном виде и давай садить пули в стену. Днем винище трескает, ночью в карте режется, а после карт драка, От жильцов совестно.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 Родителям письма писал. Бедные родители, вздохнула полковница. Известно, бедный. Нечто приятно иметь такого лодыря. И ругают его, и из номера гонят, и нет того дня, чтоб за скандалы не судился. Горе! Бедная, несчастная жена, вздохнула полковница. Он с ударами не женат. Где уж ему? Была бы цела одна голова, и зато благодарить Бога.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 — Слушаюсь. — Так и скажите, полковница с дочерями. Пусть хоть придет извиниться. Мы после обеда всегда дома. Ах, мила, закрой окно. — Ну на что вам, мама, сдался этот забулдыга? — протянула Лиля по уходе хозяина. — Нашли кого приглашать? Пьяница, буян, оборванец? — Ах, не говори, Машер. Вы вечно так говорите, но и сидите вот. Что же... Какой бы он ни был, а все же пренебрегать не следует. Всяк злак на пользу человека. — Кто знает, — вздохнула полковница, заботливо оглядывая дочерей, — может быть, тут ваша судьба. Оденьтесь же на всякий случай.